улица Полермская. Пока дед задерживает дыхание в Петрограде, я возвращаюсь в комнату моей старшей сестры, только что восставшей из мертвых. Хотя Варенька всегда предупреждала нас, что никаких чудес и божественной любви не бывает, я все же завидую Филиппе, ведь она побывала там, на другой стороне. Представляете, «Я покидаю свое неуклюжее тело, встречаю море светящихся душ в состоянии невесомости и избавляюсь от силы притяжения». Позднее, в тот день, мы с Ольгой остались наедине с Филиппой и принялись выпытывать у нее подробности. «Расскажи, как это — умереть?» — спрашивает Ольга. «Прекрасно. Слушай, а там кто-нибудь из знакомых был?» «Мне были знакомы все». хотя я раньше никого из них не встречала. В итоге мы смогли выведать у нее, что управляться с прозрачными кодами, которые Филиппа сразу же расшифровывала, невероятно легко и просто. Но больше ничего из нее выудить не удалось. Дверь внеземное, по-видимому, открыта не для всех и каждого. Если бы я обладала таким же пропуском туда, как старшая моя сестра, я бы задала Богу вопрос о любви. Какова она? И вообще, ее на всех хватит? Или кому-то придется долго ждать и в результате не дождаться? Всякий раз, проходя мимо церкви святого Нафанаила, что на площади Амагербра, я останавливаюсь и разглядываю буквы с завитушками золотого цвета над входом в храм. Это прямое послание Господа. «Ек гивер эдер икке сом верден гидер». К сожалению, «в» в слове «гивер» В обоих случаях выписано так затейливо, что напоминает скорее «Д», и в результате вместо «Мир мой даю вам не так, как мир дает" получается такое вот прискорбное граффити от Бога. «Видеть вас хочу не такими, какими мир хочет». И что, здесь заканчиваются милосердия и сострадания? А Бог вообще чего-то желает? Существует ли план, обещающий нам бурную любовь взамен верной службы? Или что, прикажете бегать на цыпочках и ждать, когда тебя унесет ветром? Впрочем, я заставляю бабушку слишком долго пребывать в неопределенности. В Петрограде, казалось, прошла целая вечность, прежде чем прозвучал Варенькин ответ. Она долго хранила досаждавшее Ганнибалову сердце молчание. Но что делать ей в чужеземной стране? Он наговорил Вареньке кучу комплиментов, но они никогда ничего не значили для нее. Комплименты лишают женщин воли. Без ног, без направления. Куда и на чем бежать-то? А что, если я не приживусь там? Дед лихорадочно листал свой разговорник. «Дом», — сказал он на своем лучшем русском. «Пианино, музыка, тепло, искусство, свобода». И... «Дети?» — смущенно улыбнулся он. «И дети?» Слова обещания о свободе и настоящем доме звучали так соблазнительно в ушах Вареньки. Жизнь в цирке была жесткой и жестокой. Всякую ночь слышались пьяные вопли униформистов, а спала Варенька с ножом под подушкой на случай, если глотатель огня Олег снова попытается пробраться к ней под одеяло. Да что там, ведь даже ее собственный отец Игорь почти не обращал на нее внимания, зависая в грязных борделях. А его умении набирать в труппу бесталанных артистов лучше вовсе не упоминать. Именно по этой причине публика переставала ходить на представления. И цирк Савальской, и прежде неблагоденствовавший, нынче и вовсе оказался на грани банкротства, так что Варенька просто не имела возможности есть досыта. Да у нее даже платья ни одного целого не осталось. А вдруг она и в самом деле сможет полюбить этого добросердечного мужчину из чужедальной страны? Раз уж чудеса и древесные опилки не располагаются на первом месте в списке ее приоритетов, а Ганнибал предлагает ей жить в теплом доме с пианино в Дании, то, может, настало время принять предложение. Он дружелюбен и, судя по всему, ничего от нее не требует. Ей надоело спать с ножом под подушкой, и поскольку Вадим исчез бесследно в пасти гиппопотама, бабушке пришлось признать, что ни по кому из циркачей она тосковать не станет. «Да! — ответила она. — Да! — повторил дед, не веря своим ушам. — Да! — серьезным тоном сказала она и взяла его за руку. Такой близости между ними до сей поры не бывало». и, наконец, смысл Варенькиного ответа дошел до него. Он запрыгал от радости, и посетители кафе улыбались им. — Так пусть это случится прямо сейчас! — вскричал он от избытка чувств. — Давай поженимся сегодня вечером! Давай поженимся сегодня вечером! Публика в кафе зааплодировала, принялась громко и восторженно поздравлять их и стучать кулаками по столешницам. Выпив для храбрости, Ганнибал выступил на ура, не утратил красноречия и добился головокружительного успеха. И вдруг испугался, что Варенька пожалеет о своих словах, если они промедлят хотя бы еще мгновение. О, сколько лет он с тоской ждал этого мига! Нет, лучше уж кончить свои дни пропащим сыном, нежели умереть, не попробовав пожить так, как мечтается ему самому. К великой его радости Варенька решительно кивнула и поднялась, чтобы уйти с ним. Ну, раз уж решение принято. Ганнибал, разумеется, был в курсе, что семья его в Копенгагене ни за что и никогда не одобрит его выбор и не явится на свадьбу в Дании. Но он вернется домой мужем русской принцессы цирка, как бы ни расценивали его поступок его родственники. Она пьянела от счастья и решимости пойти против воли семьи. Варенька разбудила батюшку знаменской церкви, Ганнибал осыпал его купюрами, и тот обвенчал их тем же вечером, единственным свидетелем чего стала плакальщица. Подробности случившегося в первую брачную ночь нам с Ольгой выудить из Вареньки не посчастливилось. Я, правда, надеюсь, что для деда она выдалась и нежной, и страстной, Но сильно в том сомневаюсь. Они поженились в самую темень, на солнцеворот, и на следующий день темнота стала уступать, а свет пребывать, пусть даже всего на одну минуту. Толковать ее символику можно как кому угодно. Варенька настояла на том, чтобы самой выправить себе проездные документы и до отъезда в Данию попрощаться с цирком Савальской и своим отцом. А Ганнибалу лучше бы уехать раньше ее. Дед искренне просил разрешения остаться в Петрограде, но обуздать волю Вареньки никому не под силу. Прежде чем торговое судно отчалило от причала, он на салфетке нарисовал карту Европы и показал Вареньке, где находится остров Амагер. «Палермская улица. Вот этот дом я куплю». «Палермская?» да. Ганнибал снабдил ее приличной суммой и разборчивыми буквами написал адрес семьи на Амалии гада. так что Варенька может телеграфировать ему дату прибытия. Да, и она ушла. По возвращении в Данию деда ожидало много хлопот. Во-первых, ему понадобился датско-русский разговорник с большим количеством русских слов, а во-вторых... Он наконец-то вышел на адвоката, в ведении которого было и дело о доме на Палермской улице. К облегчению деда дом все еще был выставлен на продажу. И вот теперь пробил его час. Теперь, когда он был женат, тайна, разумеется, но все таки Будущее находилось в его руках. Это будет феерически колоритный дом. Дом, где киш мя дети. Хорошо бы целая дюжина. И пусть будут и мальчики, и девочки. На всех этажах будут звучать музыка и детский смех. Парящий дом с Варенькой в центре. Единственное, чего не хватало Ганнибалу, так это экономического вспомоществования со стороны отца. Впрочем, в этом смысле у него были неплохие предчувствия. Дело в том, что теперь, после того, как сибирские меха покинули борт, торгового судна и начали разгуливать по площади Конгенснюторф, отец по-другому стал оценивать способности сына. Похоже, из Ганнибала все-таки можно сделать мужчину, и значит, настало время ему покинуть родительское гнездо. И посему Абтовик решил выдать сыну значительную часть его доли наследства авансом. Дед купил виллу за неслыханно смешные деньги и сразу же начал приводить ее в порядок. Он приобрёл красивую мебель, без всяких там финтифлюшек, и теперь находился в поисках пианино. Выбор пал на немецкий вариант от Хайдмана. Струнный инструмент с тонким нежным звучанием. Его Ганнибал купил у местного старьёвщика, который вообще-то не собирался расставаться с этим пианином. Передняя часть инструмента была украшена серебряной инкрустацией ручной работы, изображавшей двух соединенных между собой лебедей. Такого пианино больше во всем мире не найти. Ганнибал любил символику и купил пианино. Далее следовало приобрести граммофон с медной трубой и, разумеется, избранные пластинки с музыкой Чайковского, Прокофьева и Рахманинова. Ну и еще шелаковую пластинку с красивейшими ариями в исполнении одной из новых оперных звёзд того времени Энрико Карузо и неаполитанской сопрано Розы Понсель. после чего можно было покинуть магазин. Ребенком дед играл сонаты и теперь горел желанием петь серенады своей возлюбленной под собственный аккомпанемент. Шли, однако, месяц за месяцем, но никакой телеграммы от Вареньки не поступало. И хотя Ганнибал продолжал репетировать на пианино от Хайдемана, он все же боялся, что она так и не появится в Копенгагене. Он написал ей письмо на совершенно беспомощном русском, Отправил его на адрес цирка Савальской, но ответа не получил. Каждый день после работы Ганнибал ходил в порт и высматривал вареньку. И каждый вечер желал спокойной ночи черноглазой девушке с лебединой шляпкой на голове на фоне церкви с луковичными куполами. И однажды, не прошло и четырех месяцев и трех дней после их прощания в Петрограде, он увидел ее. Она сидела перед большим русским торговым судном на железной причальной тумбе и болтала ногами. Сидела с раннего утра, уверенная, что Ганнибал наверняка отыщет ее. «Варенька! Варенька!» вскричал он и бросился к ней, размахивая руками. Она поднялась и пошла ему навстречу, подхватив лежавший рядом с тумбой драный вещевой мешок. Но она не стыдилась ни мешка, ни морщинистых чулок. Варенька казалась еще меньше ростом, чем ему помнилось по Петрограду, Но она глядела ему прямо в глаза, не похожая ни на кого из тех, кого он знал или с кем был когда-либо знаком. Ни шляпки, ни шубки на ней не было. Но он не стал задавать ей лишних вопросов. Дед был просто до безумия рад снова увидеть свою вареньку. Он поднял и весело закружил ее, но что-то заставило его снова поставить ее на землю. Ее отец Игорь умер. Цирк Савальской прогорел. Это то, что Ганнибал понял по ее жестам и односложным словам. Но, как ни странно, события эти не шибко трогали ее, и она не желала о них больше рассказывать. И вот Варенька стояла перед ним все в том же платье, с пятном на спине, и в основном молчала. Ганнибал набросил свое пальто на плечи Вареньки, подобрал ее мешок, нанял дрожки и повез ее домой, в тепло. Домой, на улицу Палермскую. А вот и он! улыбнулся Ганнибал и взмахнул рукой. «Да, это был он». Варенька разглядывала, казавшийся ей дворцом, белый особняк со сверкающей черной черепичной крышей. Напротив раскинулась плантация цветущих тюльпанов. Варенька кивнула. Дом был о трех этажах, считая с подвальным. Окна гостиной выходили в старый сад — а в углу за пианино от Хайдмана виднелся камин высотой в человеческий рост, украшенный изразцами, расписанными от руки журавликами. Главная достопримечательность дома, балкон на втором этаже, была словно специально создана для философских бесед Вареньки и Ганнибала нежными ночами под летними звездами. Сад представлялся огромным, его окаймляла широкая живая изгородь из кустов шиповника. В саду произрастали дикорастущие вьющиеся растения, крыжовник, корявая яблоня о семи ветвях и, как ля гранд финаль, в завершении экскурсии плакучая ива, дарящая обильную прохладную тень в самом конце участка. Потом они прошли в комнату Вареньки. Она мирно располагалась на первом этаже и имела отдельный выход в сад. И здесь Варенька послала мужу признательный взгляд. — Нет. «Ты только посмотри», — подумал дед. «Я угадал ее желание. Нет, мы сможем понять друг друга». Варенька развязала дорожный мешок, где была лишь одна вещь — русское издание Анны Карениной. «Подумать только! Из всех книг она решила взять с собой именно эту! Ей-богу, это знак свыше!» «Моя мама», — объяснила Варенька свой выбор, Она читала ее мне в детстве». Ганнибал кивнул. «Чудесно. Моя жена любит русскую литературу. Она удивительная». Варенька и вправду продолжала удивлять деда, да только не так, как ему мечталось. Шли годы, и она все чаще и чаще пресекала его попытки приобщить ее к музыке и магии искусства. Всякий раз, когда Ганнибал садился за пианино и исполнял «Арию Ленского», Она оказывалась не в состоянии сидеть с закрытыми глазами и изображать восхищение. Хайдеман чутко отзывался на движение рук деда, но терпеть не мог Варенькиных прикосновений. Под конец повиноваться им продолжали только черные клавиши, и вместо музыки получался какой-то сумбур вселенского масштаба. Но бабушка моя была совершенно лишена слуха. Но совсем в кривь и в кость дела пошли, когда Варенька выяснила, что на арене в Торнбю устраивают собачьи бега. Она очень скоро стала завсегдатаем подрома, причем ее отличал уникальный талант ставить только на гринхаундов. Дом тем временем заполонили журнальчики о собачьих бегах и купоны тотализатора. Ганнибалу хотелось пробудить шестое чувство волшебной девушки, в которую он влюбился — Он жаждал участия Вареньки в самом великом номере ее жизни, но милости от нее так и не дождался. И теперь пианино звучало, лишь когда ее грязная тряпка пробегала по клавишам и выдавала странную песку фортиссимо с нагромождением грубых, несвязанных между собой звуков и музыкальных гримас. Да и целого выводка детишек на первом этаже не случилось. И хотя глаза Вареньки пылали огнем, точно уголь в печке, На этом фронте она сподобилась осчастливить Ганнибала лишь одной единственной дочерью. Дверца, ведущая к сердцу моей бабушки, была заперта и для надежности прикручена к косяку стальными болтами. Кому и чему можно верить, на что или кого опираться, если твоя первая любовь окончила свои дни в пасти Гиппопотама? Однако их маленькая дочурка Ева, моя будущая мать, со своими золотистыми локонами принесла Ганнибалу новую радость в жизни. Всю свою любовь он выплеснул на нее, ибо любовь требует адресата, иначе она уничтожает отправителя. Со временем серенады Ганнибала стихли, как мужской хор в Петрограде. Так закончился странный туманный сон, приснившийся ему в 1920 году. Когда дед лежал на смертном одре. Вьюнки в саду опали на землю, а пламенеющие маки утратили девственность и лишились всех лепестков. Он умер за много лет до нашего рождения. Может быть, и от разочарования. Когда мы с Ольгой появились на свет, Хайдемановская пианино уже давно бесследно исчезла из гостиной. Пока моя сестра Филиппа парит в лучах света, я пытаюсь отыскать смысл в сумасбродстве. чего на земле так много страстных натур, как мой дед, и ровно столько же закрытых на замок сердец? Но ответа сверху не поступает. Ночами мне снится Филиппа. Она непринужденно пробегает по светящемуся всеми цветами радуги бальному залу Господа. Там можно отыскать оттенок, пригодный для описания любого состояния души. Потом я пробуждаюсь, так и не приблизившись к раю. Напротив я снова сижу на Палермской улице за решеткой детской кроватки. Да и что я могу с моей большой непутёвой головой и огромными неуклюжими стопами? В знак протеста я ногой открываю дверь в священные залы цвета и красок, срываю ее с петель и на несколько блаженных мгновений оказываюсь в лучике божественного света. Это когда я рисую. Бирюзовый цвет встречается с кармазинным, багровым, багряным, и в ушах возникает сладкая музыка. В возрасте всего лишь семи лет щеки мои внезапно покрываются алым румянцем, и мне приходится открыть окно. Отец мой улыбается, он явно почувствовал мою любовь к цвету и потому покупает для меня мелкие тюбики с краской. Я рисую с той самой поры, когда только открыла глаза. Лица, пейзажи, числа, буквы и состояние духа Все это имеет свой цвет. Число четыре — лилово-красное. Буква «Р» светится циановым цветом, сине-зелёным. Меланхолии присущ глубокий охряный оттенок, а разочарованию — желтый Да, и все это разглядел во мне мой папа.